Глава 19. Окна второго этажа ратуши когда-то были украшены витражными стеклами, и дневной свет, проходя сквозь них, мягко окрашивал в разные цвета кабинет, личные покои мэра, просторный зал и приемные комнаты городских советников. Много лет назад, при одной из первых бомбежек, древние витражи рассыпались множеством ярких осколков, оставив на память о былом лишь пустые свинцовые переплеты. Цветные стекла в окнах заменили обычными, крест-накрест обклеив полосками бумаги. Затем прибавились трубчатые сетки, заполненные тягучим липким составом улавливателем осколков. Затем поверх сеток достроили похожие на короба броневые жалюзи для надежной противопулевой защиты. От этих нововведений старинное здание ратуши приобрело вид более чем странный, но все же до недавнего времени Мэр и его советники продолжали свою работу в освещенных традициях помещениях, невзирая на вылазки белых субмарин, выходящих из тумана. Прямых попаданий в здание не было, но десятки осколков дохлыми мухами висели на липкой паутине защитных сеток тоскливым напоминанием, что война совсем рядом. Сейчас эти меры защиты казались не полезнее зонтика от метеоритного дождя. Вудмарк видел в окно, как на внешнем рейде один за другим швартуются громады крейсеров. О том, что это крейсера, он узнал от расторопного вестового, от того самого напыщенного морского офицера, который метал копье с трапа корабля. В корявых строчках записи содержалось требование организовать расквартирование и досуг для матросов и офицеров крейсерской эскадры. Вудмарк снова перечитал доставленную ему бумагу. «Вам предписывается...» Незамедлительно ему захотелось скомкать документы, сдолкать его в рот этому надутому индюку, который смеет привозить какие-то предписания. Вот глядел на швартующиеся корабли. Даже ему, никогда в жизни не ходившему в море на чем-либо крупнее прогулочной яхты, было понятно, что корабли огромны, куда больше всего того, что он видел в жизни, всего того, что мог вообразить. А ведь в имперском флоте есть, это он знал точно, и более крупные суда. Линкоры, ударные авианосцы. Очень скоро все они будут здесь. Весь ударный флот соберется у Беллы. И никаких сил не хватит, чтобы выдворить отсюда непрошеных гостей. Уже сейчас, вероятно, население Беллы вместе с моей армией уступает по численности экипажам кораблей и десанту, что на них доставлен. Вудмарк почувствовал, как горький спазм петлей сжимает его горло. Я. Я их сюда привел. На что надеялся? Почему? Как мне вообще пришла в голову мысль, что черноголовые станут мне союзниками, что они поддержат мои герцогские амбиции, что захотят только торговать? Вудмарк сжал пальцем виски. В голове стучало, как будто внутри пожарной тревогой гремел набатный колокол. Совсем, как тогда, несколько месяцев тому назад. Перед его глазами всплыли перекошенные от ужаса лица хантийских военнопленных, дробно вздрагивающий в руках ствол пулемета, гильзы с веселым перезвоном, вылетающие на каменные ступени. «Сколь увижу, столь убью!» Орал он тогда и поливал огнем мечущихся в каменном русле разбомбленной улицы вражеских солдат и офицеров. Он продолжал жать на спуск даже тогда, когда пулеметная лента опустела. Тогда... Прибывший к месту усиленный наряд военной полиции, набросившись разом, прижал его к усеянной раскаленными гильзами бетонной плите крыльца. Жуткое воспоминание преследовало первого лейтенанта по сей день, хотя после двухмесячного пребывания в госпитале, после специальных успокоительных процедур, все последствия срыва должны были окончательно уйти. Это обещала милейшая доктор Ильда Ли, надевая ему на шею специальный прибор, дающий полное ощущение расслабления безмятежного счастья, мирного отдыха на морском берегу, обожания и почитания всех окружающих. На исходе первого месяца лечения по случайности, а может, кто знает, вовсе и не по случайности, ему удалось познакомиться с разработчиком прибора, братом доктора Ильды. Их свел новый приятель Марго, полковник Никбара. Один из немногих, кому удалось выскользнуть из рук головорезов, сходящих на берег, с белых субмарин. Нарти Клосс, так звали нового знакомца, был простым техником. впрочем, по документам он значился иначе. Как под большим секретом объяснил Ник Бара, Нарти — куда большая величина, чем кажется. Разрабатываемый им прибор может не только лечить людей с временным умопомешательством. С его помощью легко внушить любому, даже самому трусливому солдату, что он грозный воин и нет преград, способных остановить его железную поступь. Этот прибор сможет в считанные часы обучить молодого солдата всему, что тот должен знать и уметь. Этот прибор позволит развязать язык любому пленнику. Словом, это не прибор, а настоящее чудо военной техники. Молодой офицер был поражен открывающимися перспективами и польщен тем, что допущен в узких круг посвященных. Обходительный, красноречивый нартик Лос очаровал его, как очаровывают люди бход мыслей, которых ты пытаешься, но не можешь предугадать. Вудмарк, пошатываясь, подошел к столу, налил себе воды из графина, с жадностью выпил, чувствуя, как от накатившей фантомной боли раскалывается голова и пересохла в горле. Вода не утолила жажду. Герцог Белларин... Сейчас боялся признаться самому себе, что с радостью поменял бы свои завоевания на пару часов с прибором Клосса на шее. Чтобы снова тихий прибой и безмятежная радость. Массаракш! Прошептал он, наполняя еще один стакан и чувствуя, как ноги становятся ватными. В ушах бесконечным цокотом бьет пулемет и падают гильзы. Как надсадно кричат раненые, орут прямо в уши. Он вновь опустошил стакан и до боли сжал виски. — Первый лейтенант Марк! — гортнул он, с той интонацией, с которой не так давно командовал ротмистер тоут отдавая распоряжение помощнику занять позицию на подступах к атакуемому форту. — Смирно! Отставить дрожь! Дрожь не унималась. Вуд трижды с размаху ударился головой о столешницу и, теряя сознание, сполз в кресло. — Эй, светлость! — Вуд очнулся от того, что кто-то тряс его плечо. Рядом стоял один из представленных бывшим командиром телохранителей. — Все нормально? — Да, — прошептал герцог, с радостью чувствуя, что наваждение ушло. Я, кажется, задремал, разморило. Он взял графин с остатками холодной воды и приложил колбу. Душно сегодня. — Будь любезен. Вызови ко мне секретаря. Я хочу как можно скорее собрать в Белли всех начальников для представления командованию. И уточни. Вудмарк вот понизил голос. Есть ли у нашего друга кандидатуры для замены многоуважаемых генералов на все время их отсутствия? — Слушаюсь, ваша светлость. Не доверяют, глядя вслед верному стражу, подумал герцог Беларин. — Впрочем, я и сам теперь не слишком доверяю себе. И все равно. Я должен победить. Он устало склонил голову на стол, пытаясь хоть примерно вообразить, как должна выглядеть его победа. Я должен. Обязан. Господа офицеры! Раздалось на борту флагмана. И все присутствующие на палубе чины от юного штиль-лейтенанта до убеленного сединами старпома заучено вытянулись и повернули головы, приветствуя командира сакира Рэй медленно, точно к ногам его было привязано по якорю, ступил на шканцы. — Господин цунами-командир, — начал вахтенный офицер, — за время моего дежурства... Командир дивизиона слушал его доклад, зная, что всего через несколько минут ему придется отдать, быть может, самый ужасный в своей жизни приказ — спустить Брейд вымпел. Как бы он хотел, чтобы сейчас какой-нибудь снайпер-повстанец... Польстивший на расшитый золотом оранжевый мундир всадил ему пулю в голову. Тогда-то ему точно не придется отдавать роковой приказ. Развивающееся по ветру широкое полотнище с длинной косицей, обозначающей ранг командира дивизиона, было не просто знакомо священной власти представителя рода Сакирре над территорией и подданными Его Императорского Величества. В этом гордом символе была заключена вся его жизнь, года лишений и ревностной службы. Годы надежд. сакир чувствовал, как нежданные и непрошенные на глаза наворачиваются слезы. — Это уже совсем не кстати, — подумал он. — Что бы ни случилось, нельзя потерять лицо. Необходимо с почтительностью и скрупулезной дотошностью сдать дивизион новому командиру. Склонив голову, признать, что великий циклон-адмирал Лаото ошибся в своем выборе и максимум, на что он мог рассчитывать в этом походе, должность командира полудивизиона. Как, впрочем, и положено по званию цунами командира. Так что зря командующий флотом отличил своего любимца. Позор! Какой позор крутилось в его голове! Теперь не то, что циклон-адмиралом, а шторм-адмиралом не стать! Да что там шторм-адмиралом! Свое бы звание сохранить, а то ведь решит трибунал, что он виновен в непочтении к Его Императорскому Величеству и халатности, приведшей к неоправданным жертвам и поставившей ход операции под угрозу. И все. Поминай, как звали. Хорошо, если дадут застрелиться. Они приговорят Куколу шприцом судьбы. С предварительным публичным сбреванием Бакенбарт. Сакир моргнул закрывая глаза и пытаясь взять себя в руки. За время вашего отсутствия штаб флота распространил циркуляр, сообщающий о том, что сам лично благословенный и светозарный Ниясу, узнав о захвате плацдарма на берегу Метрополии, благодарит свой доблестный флот. Что солдаты и матросы будут награждены недельным жалованием, для офицеров будет отчеканена памятная медаль для младших и старших чинов передового отряда. Вахтенный офицер сделал паузу, чтобы командир прочувствовал новость. «Присвоение очередного воинского звания вне списков старшинства. Позвольте поздравить вас, господин шторм-адмирал». Сакир Ре стоял точно оглушенный, не зная, что ей сказать. «Запрашивать флагман? Нет, как-то глупо, по-детски». «Господин циклон-адмирал, может быть, вы меня простили?» «Нелепая ситуация». Императорский приказ священен. Даже сам Лао-Тонис не волен его сократить или расширить хоть на одну букву. Когда пришел циркуляр? С трудом, все еще не веря в удачу, прохрипел Сакир и Ре. Вахтенный офицер поглядел на хронометр и на запись в журнале. — Двенадцать минут назад. Вы как раз возвращались от его высокопревосходительства. — Невероятное совпадение, — подумал новоиспеченный шторм-адмирал. — Что ж... Если циклон-адмирал подтвердит свой приказ сдать дивизион, я выполню его, как велит мне долг. Но пока новый командир не назначен, я продолжаю исполнять обязанности на своем боевом посту. — Продолжайте нести вахту, — скомандовал он. — Слушаюсь. Прикажете подать обед в вашу каюту? — Нет, в корабельный госпиталь поздравлю мальчишку бриз лейтенантом он поглядел как поглощается на ветру брейд вымпел с личной эмблемой рода сакира ре и позаботьтесь о торжественном ужине глаза вахтенного офицера удивленно округлились. как ваше превосходительство не приглашены на званный ужин командующего флотом я под домашним арестом вздохнул командир дивизиона вплоть до выяснения не может быть не только может а так и есть Грузовики, следовавшие за бронеходом, остановились у ворот пансионата. Высокий почти в три человеческих роста бетонный забор надежно ограждал лечебницу от внешнего мира. Здесь еще со времен последних императоров содержались и лечились доблестные воины, помутившиеся рассудком при выполнении своего долга. Количество несчастных, попавших сюда, было государственной тайной, как, впрочем, и многое, касавшееся работы спецобъекта. Выскочивший из первой машины пехотный капитан заорал. «Бегом в две шеренги!» Из грузовиков, как горошины и стручков, высыпали солдаты. «Рота, слушай мою команду!» — прикрикнул офицер. «Первая шеренга направо, вторая налево. Оцепить территорию. Дистанция между постами — прямая видимость друг от друга. В случае чьей-либо попытки пересечь охраняемый периметр, задерживать. При неповиновении — стрелять в ноги, брать живьем». Команды подаются голосом, дублируются по цепи. Вопросы есть? — Никак нет. — Вперед, бегом марш! Пока еще звучали первые слова команды десантного отделения бронехода, выскочили шесть дюжих гвардейцев и стремглав бросились к контрольно-пропускному пункту. Спустя минуту один из них выглянул и, хищно ухмыляясь, сообщил. Охрана согласна хранить молчание. С командирского сидения бронехода послышался холодный, лишенный интонации голос. «Открывайте ворота!» «Капитан, четырех бойцов посмышленнее на КПП!» Офицер вытянулся, как обычно вытягивается, перед очень высокопоставленными людьми. «С территории никого не выпускать!» Через пару минут, проехав запущенным тенистым садом, бронеход остановился у главного корпуса пансионата. Из кабины вылез немолодой человек в штатском, за ним верзили гвардейцы с автоматами на изготовку. В холле было пусто. Лишь двое охранников в будке у входа, да какой-то лысый толстяк в синем халате техника, налаживающий автомат с питьевой водой. Оставив одного из гвардейцев, вместо стражи человек в штатском направился к лестнице. «Простите, вы кого-то ищете?» Протирая очки клетчатым платком, поинтересовался техник. Человек в штатском внимательно поглядел на вопрошавшего. «Средних лет, но борода его немного старит». Глаза подслеповато щурится, хотя в помещении не очень светло. «Где кабинет главврача?» «Второй этаж налево, третья дверь. Увидите, там на двери и табличка». «Увидим», — пробормотал человек в штатском, устремляясь вверх по лестнице. Бордатый техник не обманул. На обитой кожей двери красовалась табличка с рельефными буквами «Профессор Ильдальли, главный врач». Человек штатском приоткрыл дверь. Сидевшая за столом доктор подняла глаза и строго прищурилась, глядя на посетителя. — Не знаю, кто вы, но у меня неприемные часы. Потрудитесь удалиться. Ильдали — Ильда Ли? не реагируя на требования, холодно произнес неизвестный. — Да. — Таково мое имя. В девичестве Ильда Клос. Что вам угодно. — У меня есть предписание задержать вас и припроводить в столицу для дачи показаний. — Что еще за ерунда? — Главврач резко встала из-за стола. Какой идиот мог отдать такое приказание? Да вы знаете, кто мой муж? Да, нам известно: Генерал Ли. Он арестован час назад. Чей это приказ? Я немедленно буду звонить самому маршалу Тооту. В этом нет необходимости. Его высокопревосходительство в курсе. Будьте добры, возьмите свои личные вещи и передайте нам ключи от сейфа и архивов. Почему приказываю вы действуете? Не унималась госпожа Ли. — Я протестую. — Ознакомьтесь, — неизвестный протянул главврачу документ, подписанный шефом контрразведки. — Ну да, конечно, кто же еще? — возмущенно процедила женщина. — Этот ушастый глист! Дай ему волю, живет со свету всякого, кто мыслит хоть чуть иначе! Она швырнула ключ на стол. Не обращая внимания на вспышку гнева, человек в штатском открыл сейф и достал несколько папок с личными делами. — Потрудитесь объяснить, почему эти истории болезни лежат отдельно от прочих. — Здесь особо интересные случаи. Я изучаю их и держу больных под личным наблюдением. — Ну да, конечно, — кивнул посланец странника. Затем достал из кармана небольшой приборчик, нажал кнопку, и на торце его зажглась фиолетовая лампочка. Он открывал папку за папкой и водил лучиком прибора по страницам. Вдруг он остановился и поглядел на хозяйку кабинета. «Уважаемая госпожа Ли, здесь написано...» Незваный гость ткнул пальцем в личное дело. «Здесь написано, что это история болезни капитана инженерной службы Мяна Зиги. Да, к сожалению, он неизлечим. Постоянно что-то придумывает. Он живет в своем мире». Контрразведчик скривил губы. «Очень интересно. Мы непременно познакомимся с этим больным. Это ни к чему. Я же говорю, он неизлечим. — Может быть, может быть. Но это не помешало ему за время болезни вырасти в звании и поменять имя. — Что вы такое говорите? — Взгляните сами. Здесь написано «Капитан Миана Зигги», а раньше было написано «Второй лейтенант Эран Ваттада». Доктор сощурилась и молча принялась собирать вещи. — Так что же, наш капитан? Начал было человек в штатском и вдруг замер, как пораженный током. С первого мгновения ему показалось, что где-то совсем недавно видел похожее лицо. Этот прищур. Контрразведчик резко повернулся к замершим ухода гвардейцам. Пулей вниз! Хватите, техника! Это нартик лос!